Лежал я как-то на травке и писал. А как обстояло дело с писанием в собственных произведениях? В письме А. Н. Маякову Достоевский жаловался: "Не могу вам выразить, сколько я мог терпел от того, что не мог в каторге писать". Ему Достоевскому удалось сделать кое-какие записи лишь в госпитале, благодаря покровительству корпусного штаб-лекаря и И. Троицкого, который эти записи и хранил. Солженицын, поминая важность этого вопроса, хитрит и напускает туману, однако до истины добраться все-таки можно. Во-первых, он заявляет, что писать было немыслимо по простой причине – отсутствие бумаги и других необходимых для этого средств. Железный закон для заключенных был, дескать, таков – не иметь ничего рукописного, не иметь чернил, химических и цветных карандашей, не иметь, в конце концов, книг. И тут, желая как видное вполне посрамить писателей прошлого, уличить их в лёгкости жизненных путей, наш герой оставляет Достоевского и хватается за Короленко. К нему он испытывает такую же неприкрытую ревнивую неприязнь. Как же? Ведь он тоже конкурент и по биографии, и по творчеству, неоднократно арестовывался, сидел в тюрьмах, ссылался. и все это нашло отражение в его книгах. Пытаясь дискредитировать Короленко, Солженицын опять пускается рассуждать о том, как легко, мол, тот отбывал тюремное заключение, какие вольготные у него были условия. В частности, для того, чтобы писать, Короленко рассказывает, что он писал в тюрьме, однако что там были за порядки. Писал карандашом, а почему не отобрали, переламывали рубчики одежды, пронесенным в курчавых волосах, да почему и не остригли наголо, писал в шуме, сказать спасибо, что было где присесть и ноги вытянуть. Да еще настолько было льготно, что рукописи эти мог сохранить и на волю переслать. Вот это больше всего непонятно нашему современнику. Опять хочет уверить нас, что по сравнению с тем, как сидел он сам, у Короленко была не тюрьма, а Божья благодать. У нас так не попишешь даже в лагерях, восклицая с чувством превосходства всё прошедшего человека над несмышлённым ребёнком. Что ж, в порядке исключения мы могли бы этому и поверить, но известно, что ещё в самом начале своего заключения наш страдалец спросил жену привезти ему бумаги, карандаши, перья, чернил, и она привозила, и никто не мешал ей передать их. Обстановка в этом отношении ничуть не изменилась и через 5 лет, когда он находился уже в Оссо-плаге, который именуют Каторгой, так приятель его Арнольд Рапопорт располагал должно быть неограниченным запасом бумаги и всего остального. Если несколько лет составлял какой-то универсальный технический справочник и одновременно писал трактат о любви. Что касается насмешки по поводу того, что Короленко писал в шуме и, так сказать, счастливым себя чувствовал, если было где присесть и ноги вытянуть, то тут вспоминается такой, например, самим шурочки набросный пейзажик. Один раз я лежал на травке отдельно от всех, чтобы было тише, и писал. Как минимум, из этого можно сделать выводы, что всё-таки было где не только присесть, но и мягко прилечь. и тихоно обрести и ножки вытянуть. Впрочем, большую часть его каторжного срока сложеницу неизменно сопутствовали персональные двухтумбовые канцелярские столы, за которыми он и ножки свои расторобные вальгодны вытягивал и писал, что хотел. Да, именно за этими двухтумбовыми лагерными столами он по-настоящему и прихотился так сочинительству. Тюрьма разрешила во мне способность писать рассказывает он о пребывании в марфинском научно-исследовательском институте и этой страсти отдавал теперь всё время а казённую работу нагло перестал тянуть мы уже отмечали что в подобных случаях дело было не в бесшабашной наглости а в том привилегированном положении которое шурочка умело выслуживал у начальству Достоевский попал на каторгу уже известным писателем, автором произведений, расхваленных критикой, был дворянином, но попробовал бы он только перестать тянуть. Поблажек нам насчет работы и содержания не было решительной никакой, писал он о себе и других дворяных сотоварищах по мертвому дому. Те же работы, те же кандалы, те же замки, одним словом, все то же самое, что у всех арестантов. Если же попытки поблажи кем-то всё ж предпринимались, то закончилось это весьма печально. По воспоминаниям писателя П. К. Мартьянова, однажды Достоевского оставили для нетрудных работ в остроге. Он, как видно, выполнил их и прилёг в казарми на своинары отдохнуть. Тут появился плац-майор Кривцов, известный своей свирепостью персонаж записок из мёртвого дома. И произошла следующая сцена. Что это такое? закричал он, увидев Фёдора Михайловича на нарах. Почему он не на работе? Болен ваше высокое руководство, отвечал находившийся в карауле за начальника морячок, сопровождавший плац-майора в камеру острога. С ним был припадок по душевной болезни. Вздор, я знаю, что вы потакаете им, в кордегардию его, Розок. И Достоевского повели в кордегардию. только личное энергичное вмешательство коменданта крепости генерала де Граве спасло писателя от унизительного надругательства. Солженицын делает вид, будто больше всего изумлён тем, что Короленко мог сохранить, вынести на волю написанное в тюрьме. Для меня, мол, это немыслимое дело, фантастика. Гофманиада. Ну хорошо, Гофманиада. Вот однако читаем его письмо 4 съезду писателей и натыкаемся там на гневные строки о конфискации у него литературного архива 25-летней давности, то есть за 1947-1952 годы. Но ведь все эти годы он пребывал в заключении. Выходит, он не только имел там возможность написать такую прорву, что образовался целый архив, о чем нам уже известно, Но как Короленко и сохранил всё, вынес на волю, так и нет. Истина, оказывается, вот в чём. Архив-то драгоценный действительно был, а конфискации и обыска имели место лишь в ображении владельца архива. Литературная газета в номере от 26 июня 1968 года официально уведомляла на запрос секретариата правления Союза писателей СССР, Прокуратура СССР сообщила, что в квартире А. Солженицына, проживающего в Рязани, никаких обысков никогда не производилось и никакие рукописи и архивы у него не отбирались. Никаких никогда, никакие. Сошлёмся ещё на замечания, сделанные однолагерником нашего персонажа и давним его другом Олегом Копелевым в беседе с журналистом Т. Ржазаченко. Салженitsyn только делал вид, что его преследуют правительственные органы, но в интересах справедливости следует подчеркнуть, что вплоть до того злополучного февральского дня, когда он был выдворен из страны, ни одно официальное лицо не переступало порога его квартиры, кроме дворника. В данном случае Копелев заслуживает доверия. У него нет оснований поддерживать ни прокуратуру, так огорчившую и его в свое время, ни секретариат Союза писателей, который незадолго до помянутой приватной беседы с Ржежачем утвердил решение московской организации об исключении Копелева из этого союза.